Глава 24. На жизнь и на смерть. Тимофей Тимофеевич сидел у себя в кабинете с Ганей и Степановым, когда прибежал запыхавшийся околоточный надзиратель с ключом от квартиры Куликова и рассказал прискорбное происшествие с его зятем, которого чуть не задушил Илья Ильич Коркин. Старик Петухов с испугом и тревогою Выслушал полицейского. «Надо скорее ехать к нему в клинику!» Проговорил он со слезами в голосе и встал. «Постойте, Тимофей Тимофеич! Остановил его Степанов. «Настало время открыть вам истину. Не тревожьтесь жалеть вашего зятя. Если его задушил Коркин, то надо радоваться, а не сокрушаться». «Что вы говорите? Я ничего в толк не возьму. Радоваться, что зятя задушили!» «Слушайте!» И Степанов подробно рассказал старику про их поиски с Павловым, про поездки в «Орел», про начавшееся дознания. Степанов не знал еще, какие веские улики собраны были Ягодкиным, и не знал, что Густерин переменил уже свое мнение о Куликове. Но и того, что он знал, было слишком много для старика. Тимофей Тимофеевич слушал с напряженным вниманием, уставив глаза на Степанова, и на лице его отражался ужас. Он не прерывал говорившего ни одним вопросом, хотя многое показалось ему чем-то сказочным, легендарным, фантастическим, невозможным. Когда Степанов кончил, Петухов все еще продолжал его слушать и смотреть на него, тем же пристальным взглядом. Он как бы застыл в одном положении, не будучи в состоянии ориентироваться и сообразить то, что ему сообщили. Ганя испуганно бросилась на шею отца и зарыдала. «Дочь моя!» – простонал старик. «Во сне все это я слышу или наяву. Правду он говорит!» Ганя не могла ничего ответить сквозь рыдание. Степанов продолжал. «С минуты на минуту мы ждем телеграммы от Павлова. Как только они привезут настоящего Куликова, ваш зять будет арестован. Начальник сыскной полиции Густерин сомневается еще, точно ли Иван Степанович это макарка Душегуб, но во всяком случае он самозванец, скрывающийся под чужой фамилией». «Господи, с нами крестная сила, да как же это может быть?» «Ганя, Ганечка, дитя мое!» И, склонив свою седую голову над рыдавшей дочерью, Тимофей Тимофеевич тихо заплакал. «Вот возмездие за грехи мои, но за что ты, дитя мое, несешь этот крест? Неужели за грехи родителей Господь карает детей? О, Ганя, не может этого быть! Господь справедлив и милосерден!» Ты вынесла испытание, и отныне будешь свободна. Я задушу злодея собственными руками, как душил его Коркин, если только он останется жив. Свидетель этой тяжкой семейной сцены Степанов сидел, боясь пошевельнуться, чтобы не нарушить горестной тишины. Такое ужасное семейное горе, которое переживал в эти минуты старик Петухов, Требует свободы, чтобы излить свои чувства, и только тогда можно получить облегчение. Степанов хотел даже тихонько уйти, но старик жестом просил его остаться. — Вы не чужой нам, — прошептал он. — Вы более чем родственник, и словами нельзя передать вам благодарность. А хоть чего не посвятили вы меня в свои тайны раньше? Отчего не сказали всего этого раньше?» Степанов молчал. «Папенька», — проговорила Ганя, — «разве мы не можем вернуть прежнюю жизнь? Не можем жить опять, как жили. Посмотрите, я совсем оправилась. Чувствую себя бодро, хорошо. Вы тоже здоровы. Нам остается благодарить только Бога». «Ганя, милая, ты носишь в себе наследника и потомка Куликова. Ты законная жена этого злодея. И еще одному Богу известно, как мы с ним разделаемся. Конечно, я своей грудью защищу тебя. Отдам всю кровь до последней капли за тебя. Но долго ли я буду с тобой? Не сегодня-завтра ты можешь остаться одна с ним. Одна! Понимаешь ли ты это? Но, папенька, неужели брак нельзя расторгнуть, если он самозванец? Зовут ли его Петром или Иваном... Ведь ты с ним венчалась, ты его жена. Только когда окажется, что он беглый каторжник, ты будешь свободна. Но докажут ли это? Сам Густерин не верит, не верится и мне. А может, он помрет теперь после петли Коркина? Дал бы бог! А кто, Ганя, вернет тебе пережитое? Ты думаешь, все это не отзовется на тебе в будущем? Увы! Вернуть твою веселость, цветущее здоровье, радостный дух так же трудно, как воскресить мертвого. Разве ты теперь прежняя Ганя, беззаботная, порхающая, довольная? Этот год стоит двадцати лет жизни. И он поник головой, а по морщинистым щекам медленно катились одна за другой крупные слезинки. Весь этот день Тимофей Тимофеевич просидел над плачущей дочерью. Оба они ясно сознали свое безысходное горе, облегчить которое никто не мог. На следующий день Степанов переехал со всем семейством на завод Петухова и вступил в управление делами. Он навел справки о состоянии здоровья Куликова и узнал, что тот поправляется, опасность миновала. Это известие очень его опечалило, тем более, что от Павлова до сих пор не было телеграммы. Неужели опять он явится поздно? Явится, когда выздоровевший Куликов по праву мужа силой увезет Ганю. Увезет в глухую провинцию и там доконает. О, несчастная дочь Петухова! Степанов долго не мог решиться сказать Гане о выздоровлении ее мужа. Бедняжка надеялась, что петля Коркина сделает ее свободной и все мучения ее окончатся. Она не смела даже самой себе признаться в этих жестоких мечтах. Ей казалось преступлением желать смерти даже такому лютому врагу своему, как муж. Но... Инстинкт самосохранения, незажившие еще раны на всем теле, ужас будущего, непреоборимое отвращение к злодею – все это брало верх над чувством человеколюбия. Ганя несколько уже раз спрашивала. «Что, умер он?» «Не знаю еще, нет ответа», – уклонялся Степанов. Наконец он должен был сознаться. «Не надейтесь, Агафья Тимофеевна, врачи сказали, что он поправляется». «Поправляется», — повторила она с дрожью в голосе. «Что ж, видно, такова воля Божья. А от Павлова нет телеграммы?» «Нет». «Опять», — простонала она, — «хоть бы умереть. Как тяжело, как тяжело. Я не перенесу, Николай Гаврилович. Чувствую, что не перенесу». Последние ночи я не смыкаю глаз, боли в животе невыносимые. Не говорите только папеньке. Агафья Тимофеевна, лучше послать за доктором. Вам нужны теперь силы, так нельзя. Силы? На что мне силы? Я мечтаю о смерти, как о высшем благе. Часто думаешь, отчего другие накладывают на себя руки и ничего. А я боюсь, боюсь. Не смерти боюсь, нет, а противление воле Божией. Дерзновение предстать перед Ним удавленницей. Какое я право имею самовольно перейти в тот мир? Господь карает меня за слабую веру. С тех пор, как я поменчалась, не была в церкви, не молилась. Молитва подкрепляет нас в горе. Как молиться? У меня дня не было без плети, без побоев. Он бил головой моей о стену и совсем разум забил». Голова точно в чуду постоянно, не соображает ничего, не думает. Теперь только я опять стала осознавать все, как прежде. Верите ли, иногда ходила совсем как помешанная, а он бьет и бьет. Злодей! Не беспокойтесь, Агафья Тимофеевна, теперь папенька все знает и не отдаст вас больше в его руки. Легко сказать, не отдаст, если все поиски ни к чему не приведут. Да он еще узнает, что на него жаловались, следили за ним. Мороз по коже продирает при одной мысли, что тогда будет? Степанову хотелось успокоить несчастную женщину, но он не находил, что сказать ей. В самом деле, если Павлов, как и первый раз, опоздает, Густерин прекратит дознание, что тогда делать? А Густерин говорил, что он знаком с Куликовым. Он может рассказать ему про заявление, жалобу. И Степанов опять волновался не меньше Гани. Старик Петухов тоже спрашивал раз пять о здоровье Куликова, и когда узнал, что он поправляется, значительно упал духом. Сказать ему все, назвать его прямо макаркой душегубом, выгнать вон. Но какие могут быть последствия? Ганя даже паспорта не имеет, и он прикажет ей следовать за собой, ехать жаловаться, просить, куда? Кому? Если Густерин отказывается, кто же поможет? Попробовать сойтись на мирных условиях? Предложить ему еще пятьдесят тысяч отступного? Предложить сто тысяч за разводную? Все, все отдать, и завод, и деньги, только откажись от Гани. Пожалуй, это лучше и вернее всего, раздумывал старик. Но, во всяком случае, он не возьмет у меня дочери, иначе как перешагнув через мой труп. «Пока я жив, он не прикоснется больше к Гане». Весь этот день, как и накануне, все трое провели в печали, почти не разговаривая друг с другом и не переставая думать о близком выздоровлении их общего врага. Степанов понимал, что его водворение на заводе должно ожесточить Куликова против него, хотя и раньше их отношения были натянутыми. Ганя пуще всего боялась, не узнал бы муж про их розыски, потому что тогда он способен забить ее до смерти. Хорошо, если бы он сразу убил, но он будет долго наслаждаться ее мучениями, может быть, годы. Рано утром Петухов послал человека в больницу за справкой. Тот вернулся и объявил, что Куликов сегодня выходит совсем здоров. Как громом поразила всех эта роковая весть. «Надо готовиться к визиту», — проговорил старик. «Ты, Ганя, не выходи из своей комнаты. Я сам переговорю с ним и постараюсь кончить». Петухов напускал на себя храбрость, но чувствовал, что в ожидании этого визита у него подкашиваются ноги, мерещится в глазах. «Умоляю вас, папенька», — просила Ганя. «Не ссорьтесь с ним, не говорите про то, что мы знаем. Постарайтесь мирно разойтись. Пусть даст мне паспорт, ведь я не могу, не могу с ним жить!» Слезы подступили к горлу, и Ганя не могла больше ничего сказать. «Хорошо, хорошо, только ты не беспокойся. Что бы ни случилось, ты со мной не расстанешься. Я пойду в суд к прокурору, к царю-батюшке пойду, а не отдам тебя» и он отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Он плохо верил в то, что говорил, и трусил не меньше дочери. Отчего он трусил? Откуда взялась эта трусость, которой он никогда не знал в жизни? Куда девалась его твердая решимость, не покидавшая его всю жизнь? Увы, старик видел, что он ставит на карту «все», а противник его, ничем не рискуя, имеет много шансов впереди. Борьба не равна, а исход борьбы стоит жизни его дочери. — Иван Степанович, приехали! — доложил слуга. Старик вскочил. — Боже, да будет воля твоя!